Несмотря на дождь, дорога оказалась не такой трудной, как опасалась мисс Билл. Ехала она быстро, и около девяти часов была в Хедерингфилде, попав как раз к последней волне утреннего часа пик. Широкое шоссе было запружено машинами. Женщины отвозили своих мужей, работающих в Лондоне, на вокзал или детей в школу. Фургоны доставляли продукты, автобусы выгружались и загружались новыми пассажирами. У трёх светофоров улицу пересекали потоки людей, спасавшихся от мелкого дождя под зонтиками. Юноши, скорее всего ученики частных школ, были в щеголеватых с иголочки формах. Большинство мужчин в котелках и с портфелями. Женщины одеты буднично-небрежно, с типичным для них умением достичь приятного компромисса между городской элегантностью и деревенской простотой. Следя за светофорами, переходящими улицу пешеходами и высматривая указатель поворота к больнице, мисс Билл могла лишь мельком заметить изящную ратушу XVIII века, ряд хорошо сохранившихся домов с деревянными фасадами и великолепный готический шпиль церкви Святой Троицы. Но все же у нее создалось впечатление, что вполне преуспевающий город заботится о сохранении архитектурного наследия, хотя ряд современных фирменных магазинов в конце главной улицы наводил на мысль, что такая забота могла бы начаться лет на 30 пораньше. Вот, наконец, и указатель. Дорога к больнице Джона Карпендера шла от конца главной улицы между двумя рядами деревьев. Слева была высокая каменная стена, огораживающая территорию больницы. К работе мисс Билл подготовилась основательно. В ее пухлом портфеле на заднем сидении машины имелись достаточно подробная справка об истории больницы, а также копии последнего отчета инспектора Генерального совета медицинских сестер, и объяснительной записке администрации больницы относительно того, насколько возможно выполнить оптимистические рекомендации инспектора. Как она узнала в результате своих изысканий, у этой больницы долгая история. Она была основана в 1791 году богатым торговцем, который родился в этом городе и бедным юношей отправился на поиски счастья в Лондон. А отойдя от дел вернулся сюда, чтобы насладиться возможностью покровительствовать городу и поражать воображение соседей. Он мог бы приобрести известность и обеспечить себе спасение души, оказывая помощь в вдовому-сиротам или перестроив старую церковь. Но век науки и здравого смысла шел на смену веку религии, стало модным жертвовать капитал на содержание больниц для бедняков. И тогда... У Джона Карпендера родилась мысль о строительстве больницы, что и было объявлено на непременном в таких случаях собрании граждан в местном кафе. Первоначального здания, представлявшего некоторый интерес с точки зрения архитектуры, уже давно не существовало. Его сменило сначала массивное викторианское строение, монумент показному благочестию, а потом — нечто более функциональное и непривлекательное, характерное для XX века. Больница всегда процветала. Местная община состояла в основном из преуспевающих представителей среднего класса с хорошо развитым чувством милосердия, для которого явно не хватало объектов приложения. Незадолго до Второй мировой войны было пристроено крыло с хорошо оборудованным отделением для частных пациентов. И до, и после введения системы государственного здравоохранения оно привлекало состоятельных пациентов и, следовательно, известных консультантов не только из Лондона, но и из других городов. «Анджела может сколько угодно говорить о престиже лондонской клиники», размышляла мисс Билл. Но у больницы Джона Карпендера своя репутация. Так что быть главной сестрой районной многопрофильной больницы, которая на хорошем счету тех, для кого предназначена, расположена в красивом месте и сильна своими местными традициями, совсем неплохо для женщины. Но вот и главные ворота – Слева от них сторожка-привратника, этакий кукольный домик из выложенного мозаикой кирпича, оставшийся от больницы викторианских времен. А справа стоянка автомашин для врачей. Около трети пронумерованных мест на ней было уже занято Даймлерами и Роллс-Ройсами. Дождь закончился, и рассвет сменился привычной сумрачностью январского дня. Во всех окнах больницы горел свет. Она походила на стоявший на якоре большой, ярко освещенный корабль, в котором кипит невидимая снаружи энергичная работа. Слева шли низкие, с окнами во всю стену, строения новой поликлиники. Ко входу уже вяло тянулись тоненьким ручейком пациенты. Мисс Билл подъехала к Привратницкой, опустила окно в машине и назвала себя. Солидный привратник, полный сознания своей важности, соблаговолил выйти и предстать перед ней собственной персоной. «Вы будете из Генерального совета медицинских сестер, мисс?» произнес он напыщенно. «Очень жаль, что вы решили въехать в эти ворота. Медучилище находится в доме Найтингейла. Это примерно в ста ярдах от ворот по Винчестер-роуд». «Когда нужно попасть в дом Найтингейла, мы всегда пользуемся задними воротами». В голосе его слышалась укоризненная покорность, словно он сожалел об ее исключительной бестолковости, из-за которой ему придется проделать лишнюю работу. «Но я, наверное, могу попасть в училище с этой стороны». Мисс Билл не испытывала ни малейшего желания возвращаться в сутолку главной улицы, ни намерения кружить вокруг территории больницы в поисках каких-то неведомых задних ворот. «Пожалуй, можете, мисс!» Тон привратника подразумевал, что только несговорчивые упрямцы могут пойти на такое, и он склонился к дверце машины, точно собирался сообщить сложные секретные инструкции. Инструкции, однако, оказались на удивление простыми. Дом Найтингейла находился на территории больницы позади новой поликлиники. «Поезжайте налево по этой дороге, никуда не сворачивая, мимо морга, до жилого корпуса медперсонала. Потом поверните направо, там на развилке указатель. Не пропустите!» На сей раз безапелляционность его утверждения казалась оправданной. Обширная заросшая территория больницы представляла собой смесь традиционного английского парка, лужаек и небольших рощиц, что напомнило мисс сбил территорию старой психиатрической больницы. Редко можно встретить больницу общего типа, занимающую такую большую площадь. Здесь пролегало несколько дорог, но на всех стояли указатели, и лишь одна вела влево от новой поликлиники. Морг узнать было легко. Уродливая приземистая постройка, тактично расположенная среди деревьев и казавшаяся еще более зловещей из-за своей уединенности. Новый многоквартирный дом для врачей тоже ни с чем не спутаешь. Мисс Билл успела дать волю своему обычному и часто совершенно неоправданному возмущению по поводу того, что больничная администрация неизменно проявляет большую готовность строить новые дома для своих врачей, нежели обеспечить надлежащим помещением медицинское училище. Прежде чем заметила обещанный указатель. Покрашенная белой краской дощечка с надписью «Дом Найтингейла», «Медицинское училище», указывала направо. Мисс Билл переключила скорость и осторожно повернула. Теперь дорога пошла узкая и извилистая, стиснутая с обеих сторон высокими валами мокрой листвы, так что на ней едва хватало места для одной только машины. Кругом была сырость и запустение. Деревья близко подступали к дороге, их ветви переплетались над ней, образуя темный туннель с ребрами из мощных черных сучьев. Время от времени сильный порыв ветра сбрасывал на крышу машины горсть дождевых капель или расплющивал на ветровом стекле опавший лист. На траве вдоль дороги выделялись рубцы цветочных грядок, правильные, похожие на могилы прямоугольники, в которых торчали чахлые кустики под деревьями было так темно что мисс Ббилл включила подфарники дорога светилась перед ней словно промасленная лента в открытое окно машины перебивая всегдашний запах бензина и нагревшейся искусственной кожи тянула сладковато грибным душком прели в этой сумеречной тишине мисс билл почувствовала себя оторванной от всего мира И вдруг ее охватил безотчетный страх, будто она летит в другом, вне временном измерении, все вперед и вперед, навстречу чему-то ужасному, непонятному и неизбежному. Это безумие длилось не больше секунды, и она быстро стряхнула его, напомнив себе о суетливой оживленности главной улицы меньше, чем в миле отсюда, о близости жизни и движения. Но все же это было странное ощущение, которое привело ее в замешательство. Рассердившись на себя за то, что поддалась отвратительному наваждению, она закрыла окно машины и нажала на акселератор. Машина рванулась вперед. Неожиданно мисс Билл обнаружила, что уже миновала последний поворот, и дом Найтингейла прямо перед ней. От удивления она чуть ли не стоя нажала на тормоз. Это был необычный дом. Огромное здание красного кирпича в викторианском стиле, причудливо орнаментированное и увенчанное четырьмя огромными башнями. В это пасмурное январское утро во всех окнах горел свет, и после кромешной тьмы дороги дом засверкал перед ней, словно замок из какой-то детской сказки. С правой стороны, вплотную к дому, примыкала огромная оранжерея — что, — подумала мисс Билл, — выглядело более подходящим для Кью-Гарденс, а не для сооружения, явно бывшего когда-то частным особняком. Большой ботанический сад в Лондоне, основан в 1759 году. Оранжерея была не так ярко освещена, как дом, но сквозь тускло-светящиеся стекла она разглядела глянцевые зеленые листья аспидистры, кроваво-красные пуансетти и бронзово-желтые шарики хризантем. Пораженная видом дома Найтингейла, мисс Билл напрочь забыла о паническом страхе, который на какое-то мгновение охватил ее на дороге под деревьями. Доверяя обычно собственному вкусу, она была все же довольно восприимчива к причудам моды и теперь с беспокойством прикидывала, поймут ли ее знакомые, если она станет восхищаться при них этим домом. Но у нее уже вошло в привычку рассматривать каждое здание с точки зрения его пригодности для медицинского училища. Однажды, отдыхая в Париже, она сама ужаснулась, заметив, что забраковал Елисейский дворец как сооружение недостойное внимания а для медицинского училища дом Найтингейла совершенно не годился. Ей достаточно было лишь взглянуть на него, как в голову моментально пришли возражения. Наверняка почти все комнаты здесь слишком большие. Где, например, найти уютные помещения для кабинетов директора, инструктора по практике или секретаря? Потом, это здание наверняка очень трудно как следует прогреть, А вон те эркеры, хоть и прибавляют живописности зданию в глазах ценителей, скорее всего, дают слишком мало света. И что еще хуже? В облике дома есть что-то отталкивающее, даже пугающее. При том, что представительницы нашей профессии, игнорируя сомнительные аналогии, мисс Билл всегда представляла себе это слово с большой буквы. С таким трудом пробивали дорогу к высотам двадцатого века, сметая со своего пути камни устаревших представлений и методов. К мисс Билл часто обращались с просьбами выступить, и некоторые полюбившиеся фразы из собственных речей обычно застревали у нее в голове. Просто обидно помещать юных учениц в эту викторианскую громадину не лишний будет внести в свой отчет замечание о необходимости нового здания для училища. Дом Найтингейла был решительно забракован еще до того, как она вошла в него. Зато к приему, оказанному ей, нельзя было придраться. Едва она поднялась на верхнюю ступеньку, как тяжелая дверь распахнулась, выпустив волну теплого воздуха и аромат свежего кофе. Одетая в форму горничная, почтительно посторонилась, а позади нее, спускаясь по широкой дубовой лестнице и светясь на фоне темных деревянных панелей, подобно портрету эпохи Ренессанса в серо-золотистых тонах, появилась главная сестра Мэри Тейлор с радушно протянутой вперед рукой. Мисс Билл профессионально улыбнулась лучезарной улыбкой, выражающей одновременно радужные надежды и уверенность, что все будет хорошо и шагнула навстречу главной сестре. Злополучная инспекция медицинского училища Джона Карпендера началась.